Авторы Денис Приемышев и Ольга Цветкова Озвучивает Игорь Невьянский Гадина, дура, тварь! Янка только хихикнула. Ужас, как смешно мечется на студенном ноябрьском ветру русские на неровные космы. Ой, подумаешь, немного подшутила. Уж не околеет, если и без шапки чутка постоит. А ушанка и правда новенькая. «Где это его мамка разжилась?» Рука уже устала держать шапку высоко над головой, что Бруська не достал, но отдавать пока не хотелось. Весело же, вон как он кипятится. «От Ельги влетит!» — шепнула мелкая, натягивая на покрасневший нос край пухового платка. «Да уж, окажись тут старшая сестра мигом бы по шее надавала. Но Ельга за водой только ушла, еще не скоро вернется». А Янка уж к тому времени поиграется, да отдаст, наверное. «А ну верни, а то... а то что?» — вкратчиво спросила Янка. Мелкая громко хрустнула леденцом. Руська насупился, задрал рукава старого тулупа, будто и вправду собрался врезать. На левом запястье багровые полосы. «Опять мамка не в духе была?» — хихикнула Янка на лицо аж пятнами пошло. Ага, за дело, значит. Сейчас точно кинется, придется или шапку отдавать, или всерьез подраться. А уж за синяки Ельга точно без обеда оставит, а то и без ужина. Мелочь, драпаем. Янка схватила мелкую за руку, подмышкой зажала шапку. Бросилась по еще свежему первому снегу на деревенской улице. Из-за забора залаял соседский пират, рванувшись на длинной цепи. Вот псина злопамятная, никак не забудет, как Янка его летом дразнила. Завернули за дом бабки Уланы, остановились перевести дух. Руська хоть и был ее младше, но он мальчишка, наверняка бы догнал, тем более мелкая еле плетется. Но у них-то ладные валенки на ногах, а у него обноски с отцовской ноги. Ходит и то запинается. Оглянись, уже нагоняет. Снова кинулись бежать, успевая еще ушанкой помахивать. И вот уж деревенская окраина. И вдруг впереди по дороге Ельга бочку с водой катит. Если с чужой шапкой увидит. Хоть она и не такая умная, как Янка, но в таких-то делах сразу смекает, что к чему. Нельзя и на глаза попасться. И назад не побежишь, там Руська пыхтит. Вся рожа красная, то ли от холода, то ли от злости. Янка бросилась прямо через луг, где снега по щиколотку на даже не думая, куда ее несет. Бежала, бежала, перескакивая через обледенелые кочки, пока не поняла, что мелкая тянет за рукав, упирается. «Да чего тебе?» Янка дернула руку сестры, а потом подняла голову. «Ой, в азарте и не заметила, не подумала совсем, куда бежит. А вот теперь впереди он. Лес» куда ходу нет. Возле первых деревьев снег почти стаял, будто там, застроенными стволами, тепло. Чаще манит сладкими песнями, красивыми огоньками, но все в деревне знали, что это чудище так добычу зазывают. Только дурак в этот лес сунется, а Янка уж точно не дура. Но и обратно бежать. Руська хоть и отставал поначалу, сейчас почти нагнал. Одна нога босая, видно, в сугробе обувку потерял. Злющий, глотку дерет, чтоб шапку вернула. Уж больно Янке не хотелось просто так отдавать. А опять бежать неинтересно. Да и вообще скучно, надоело все. «На, сам возьми!» И она, развернувшись к лесу, бросила шапку со всей дури. Думала, не долетит, а может, и ничего не думала. Или хотела даже. Только шапку подхватила ветром И та беззвучно канула в полумрак за деревьями Янка, пролепетала младшая Да чего теперь? Янка поглядела на Руську Серьезно так поглядела Мол, все, игры кончились Ты это, матери, не говори, что это мы с Мелкой Я ведь не нарочно. Ты же знаешь, что не нарочно Пошутили же просто Но Руська ее не слушал Набычился, лоб выставил вперед и зашагал к лесу. «Но ведь он не дурак, правда?» «Эй!» — закричала Янка. «Стой, совсем очумел! Подумаешь, шапка! Первый раз, что ли, поколотят? Не ходи, дурак!» Но он прошел мимо, не взглянув. И все прямо, прямо к лесу. «Ох, ужас, что будет, если узнают, кто виноват!» Так Янке еще никогда не перепадало. И от Ельги, и от родителей, когда вернутся. «Бежим отсюда!» «И циц! Никому! Поняла?» Шикнула она на Мелкую. Мелкая закивала часто-часто. Но Янка-то знала, что чуть что сразу сдаст. Вот же дурацкий ветер. Руська-то, конечно, вернется. Но куда он денется? Шапка-то совсем недалеко улетела. Шагов пять вглубь леса. Ничего с ним не случится Главное раньше него домой вернуться Чтобы все правильно рассказать Кто виноват, да кто первый начал Сразу за лугом у первых домов Янка оправила на мелкий платок Чтобы чинно все было Сама побила один валенок, а другой Во, другое дело И зашагали, как ни в чем не бывало Но Ельги на глаза все же попались А Русю где потеряли? Она упорно катила бочку с водой к дому Но стоило сестрам попытаться прошмыгнуть мимо, как сразу прицепилась. «Ну вот что ей за дело? Как вообще углядела их, когда шапкой удирали?» «А нам почем знать?» — дерзко ответила Янка. «А то я не видела, какой он злой за вами несся. Я тебе сколько раз говорила, не лезь к нему. Ну так где он? Убежал. Куда?» Светлая прядь выбилась из-под Ельгиного платка. Изо рта пар валил, будто у нее печь внутри. Ну вот, устала же, шла бы по своим делам. Но сестра все стояла, допрашивала. «Там только лес, а в деревню одна дорога, эта». Неужто догадывается? «Да ну, откуда?» «Просто спрашивает, лишь бы привязаться». «Да не знаю я». «Все ты знаешь», прошипела Ельга, а потом напустилась на мелкую. «А ты чего молчишь? Язык вместе с конфетой проглотила? Обе у меня будете до ночи!» «А я ничего!» — зачастила мелочь. «Я тут вообще ни при чем! Он сам виноват, что за шапкой! Пошел!» «Вот же предательница!» «Спасибо хоть не выдала, как шапка в лесу оказалась!» «Да только Ельга наверняка догадалась!» «Янка-то думала, та их обеих сейчас пришибет, но из Ельги будто все косточки вынули!» Руки опустились, плечи сутулились, Лицо красное от мороза разом побелело. «Куда пошел?» «Ну, туда, в лес». «Бочку сторожите!» Только и обронила Ельга. «Вот еще одна дура!» Но Янка успокоилась, не ругают и хорошо. «Да только, если старшая сестра Руську найдет, тот ведь всю правду про шапку выболтает». «Ты ж за нами присматривать должна», — сощурившись, сказала Янка. «А если тоже сгинешь? Всё маме с отцом расскажу, что ты в лес собралась пойти. Руська сам виноват, сам пусть и расхлёбывает. Ты даже не знаешь, где он в лес зашёл, там ни снега, ни следов». «И то правда», — ответила Ильга и посмотрела на Янку очень внимательно. Та вздёрнула подбородок, довольная тем, как старший нос утерла. «Правда, что я не знаю?» — продолжила Ельга, и голос у нее снова стал крепким и тяжелым, как кочерга. «А вот вы знаете, так что со мной пойдете, заодно и пригляжу за вами». Тут мелкая будто проснулась, глаза выпучила, заорала во всю глотку. «Не пойду туда, я боюсь, не пойду». У Янки все внутри похолодело, она, конечно, не мелкая, чтобы так голосить, но тоже головой замотала изо всех сил. Пойдете, еще как пойдете, иначе не только родители. Вся деревня узнает, что вы наделали. Узнает, узнает. Ужас, какая правильная. А все-таки интересно, как оно там, в лесу? Кто же не мечтал нарушить запрет, ступить за черту, которая, что не год, так подбирается ближе к деревне? Кто не чувствовал, как тянет туда, хоть глазком глянуть на чудеса тамошние? Но Ельга-то понятно. Янка как-то подслушала, как матушка шепотом жаловалась, что старший господь чего-то не дал, чего-то неуловимого. Чего так и не поняла, зато на душе тогда приятно стало, ну вовсе как сейчас. Вступая под сень деревьев, Янка нарочито хмурилась, дула губы, а все ж по сторонам зыркала жадно, чтобы ничего не пропустить. Потому что интересно... А от того, что коленки трясутся, так это еще интереснее. Жаль только Руська первый был. Лес вдохнул в лицо почти весенним теплом, и Янка с удовольствием сбила с снег. Здесь, под деревьями, его совсем не было, только черно-рыжая земля. А вовсе даже тут и неплохо. Чего бояться? На даже стало жаль, что нет вокруг чего-то эдакого, о чем можно потом порассказать. «Ну, сосны, так этого добра везде. Эдак и правда, быстренько дурака этого найдут, да и обратно». Янка ковырнула носком валенка рыжий бок муравейника. Примерилась еще, но Ельга взяла за плечо, встряхнула. «Куда шапку-то забросила?» «Вот дурища! Крепится, а голос-то прыгает» и губы едва заметно, но дрожат, словно тут и впрям чудища лесные вокруг. Фыркнув про себя, Янка все же огляделась. Не так уж и далеко она и бросала. И в глаза ударил порыв ветра, заставил моргнуть. Смахнув слезы, Янка уставилась на землю. И правда, как раз у муравейника след попался. Не сапога, босой ноги, не спутаешь, как только сразу не заметила. А вот! Она гордо кивнула, куда уводила цепочка следов. «Туда нам и надо! Небось, сидит где за кустом, да трясется! Хотя тут идти-то три шага и два подпрыга!» Мелкая хрупнула леденцом. А Ельга покосилась странно, прищурилась так, что Янке захотелось ее вслед носом ткнуть, вот уж слеподырая. «Ладно, может и правда недалеко. Точно-точно!» «Зря только шли. Он бы, небось, и сам к дому вышел, как колокол заслышал. Нежить она его ужас как не любит. Все ее знают. А уже почти время. Солнце вон где было!» Словно подтверждая, по полянке и вправду раскатился глухой, словно через вату звон. «Вот!» — подхватила Янка, тыкая пальцем туда, откуда он донесся. «В ту сторону идешь и... и...» Указывала она как раз туда, куда уводили следы. Один босой, другой обутый. Но только она же не поворачивалась. Не поворачивалась, так? Янка резко крутнулась на месте, ожидая увидеть за редкими деревьями лук, а за ними деревню с уютно поднимающейся над крышами дымкой. Но взгляд встретил только лес. Сразу стало холодно и словно бы темно. Хотя солнцу до заката оставалось еще добрых три часа. На ее глазах какая-то толстая ветка изогнулась, поползла по стволу. На кончике вспыхнули алые огоньки. Янка отшатнулась и невольно схватилась за правое запястье. Там, где его обвивала красивая шитая ленточка с хитрым узором. Заговоры для всех троих девочек обошлись родителям дорого. Но сейчас она понимала, за что отдали несколько коров до да кошель серебрушек. Лента потеплела, и прямо через пущу пролегла тропинка. Нет, не тропинка. Просто словно бы солнечный лучик пробился через тучи и осветил путь. Вот так-то. И ничего страшного. У Русики, конечно, такой ленточки не было. Но так и кто его тянул в лес-то, дурака такого? «Может, и правда не стоило вас тащить?» Задумчиво заметила Ельга, оглядываясь вокруг. «Хочет героине стать спасительницей, Она нас опозорит на всю деревню». Сначала Янке показалось, что сама это подумала. Но шепоток шел снаружи, от ветра, и она вздрогнула, обхватив себя руками. «А ведь правда же, ветер, хоть и страшный, но толк знает», — она помотала головой. «Нет уж, впутались вместе и дальше пойдем!» «Впутались, конечно, не вместе, но Ельга скупо кивнула, а младшая, а ее-то чего спрашивать?» «Боится, конечно, но и отпускать нельзя, разболтает, да все не так, как надо». Не давая времени подумать, Янка фыркнула и отвернулась от светлой дорожки, потопала по следам мимо кривого дерева, на котором в раз выросли мелкие червивые яблоки. И такими-то лес соблазнять собирался. Всяк знает, что ничего там есть нельзя, но такое и не знаешь, а не захочешь. Только в животе все равно забурчало, потому что с самого утра ничего. По крайней мере идти было легко. Лес словно сам расчищал дорожку, подкладывал следы в мягкой земле. Впрочем, чего тут странного, если Руська сам бежал, где полегче? Не в бурелом же ему лезть, за шапкой-то, которую вон как далеко унесло. Если бы в ветках запуталась, так сразу, небось, нашлась бы. И все-таки далеко. Не успела Янка это подумать, как мысль подхватила мелкая. «А чего так далеко? Все идем и идем». «Ноги устали и жарко!» «Расстегни шубку!» — посоветовала Ельга, не останавливаясь. Жалости в ее голосе не было ни на грош, Янка мысленно закатила глаза. «Не сработает!» И правда, мелкая заныла пуще прежнего. «Есть хочется! И пить тоже! Давайте лучше вот позовем! Сам и придет! Эй, ру! Ой!» «Ой!» Это Янка прыгнула к ней, схода шлёпнув по губам, зашипело в заблестевшие от влаги глаза. «Поори мне ещё! Малобаяк рассказывали о том, что тут водится. Чудовища всякие, монстры лесные. Накличешь! С собой утащат, будешь с ними жить. Пока кости не переломают, выпотрошат да сожрут». И правда, между мрачных елей что-то мелькнуло. Мохнатая, быстрая. Только и успела Янка углядеть силуэт. Приземистый, вытянутый, хищный. Янка всмотрелась до боли в глазах, но существо, кажется, сбежало. Ушло. А может, просто лиса? Не страшная, трусливая. Водятся же тут муравьи. Значит, и все прочее должно. Только вот птицы от чего-то молчат. Не поют. Да и вообще звуков нет кроме дыхания да всхлипывания мелкой. Может, и вправду стоило вернуться, и пусть потом говорят, что хотят. Неизвестно, как глубоко в лесу. Но тут Ельга шагнула вперед, ткнула пальцем в куст с красивыми алыми ягодками на ветках. «Вон! Наверное, и правда близко!» Янка прищурилась. «И верно! Там рядышком валялся старый русский тулуп. Видать, скинул, жарко стало бежать». «Только куда бежал-то? Или откуда? Или от кого?» Янка уже хотела было сказать, что по добру даже такое старье мальчишка бы не бросил. Но Ельга уже пошла дальше, и ничего не оставалось, как расстегнуть шубку самой и пристроиться следом, волоча за собой мелкую. «Наверняка бросил, потому что недалеко, и вот сейчас уже они его увидят, дурака Паухова. С каким удовольствием она его за эти самые уши оттаскает. Потому что нечего по такой ерунде в такие места ходить, а ей теперь из-за него ужас, как страшно. Шаг за шагом, затем еще, и Янка спустя добрую сотню, если не две или три, сообразила, что до куста-то было рукой подать. Задумалась, да так, что Ельги в спину носом ткнулась. «Не понимаю». Тихо сказала старшая сестра. «Не приближается». Голос был такой потерянный, что Янка поначалу даже возрадовалась. Когда еще это воображала, признает, что чего-то не знает. А потом оглянулась на мрачную чащу. Да через нее ли они шли? Нет, ведь хороший светлый лес был. И впереди такой же. А откуда этот бурелом, где не только шубку, а и глаза оставишь... И следы их от чего-то не по прямой идут, а будь-то круги выписывают, как девки вокруг майского дерева. Тут след, на который она смотрела, мигнул, да и переполз левее, точно он отдельно от прочих, шага за три. Как далеко они зашли? Куда? А времени сколько прошло? «Больно», — плаксива пожаловалась мелкая. Янка только тут сообразила, что сжимает ее руку слишком сильно, и отпустила. Та тут же нырнула в мешочек с леденцами. Хруст ужас как раздражал. И Янка открыла было рот, чтобы возмутиться. Жрет сладости, пока у старших в животах бурчит. Как на хруст в лесу что-то ответила. Слева, потом справа тоже. И сзади, будто лед ломался. Но не переходили они через ручьи. «Правда же?» Хруст, хруст, хруст. Неторопливо, медленно, словно кто-то тяжелый ломал ледяной край. Все ближе. Янка невольно отступила, вжалась в ельгу и тут же отпрыгнула. Еще не хватало. Сестра, значит, сюда завела, а теперь у нее защиты искать. Да и что она может-то? Стоять только спокойно, так, что и пальцы не дрожат. Ждет, смотрит. И глаза снова решительные, знающие, холодные, какие Янка терпеть не могла. Кукла! Сестра на нее и не смотрела, и на мелкую тоже. Только вышла вперед, глядя на мрачную тень, поднимающуюся из глубины чещебы, Прямо в жуткие алые гляделки над белыми клыками. Точнее, Янка думала, что это клыки, потому как тварь словно в тумане плавала. Да и шерстью заросла. Лес вокруг смеялся, довольно похрустывал, и внезапно она поняла, почему тут не было слышно птиц. В них троих мясо-то куда больше, чем в какой-то перепелке. Больше, чем в Руське. Вон, даже мелкая, на молоке да на сладком вскормленная, готовая пышка. Янка помотала головой, прогоняя дурацкую мысль. «Вот ведь смотрит в глаза смерть. А о чем думается?» Смерть, впрочем, не спешила. Зевнула еще раз, проскребла лапой по подвернувшейся сосне, содрав целый пласт коры, да и пошла себе прочь. Только глянула еще через плечо с намеком, а с каким именно и без слов понятно было. Никто больше не показывался. Только кисельный туман спустился с макушек елок и парил чуть выше головы. «Теперь и не поймешь, то ли ветка там от ветра качнулась, то ли... Нет уж, пускай будет ветка!» «Я домой хочу! И к маме!» Захныкала мелкая. Янка споткнулась о большой белый корень, петлей охвативший нос валенка. Оглянулась. Нет никакого корня. Только мокрая на земле. Будь то кто-то молоко пролил. Вот бы пригубить. Наверное, ужас, какое вкусное!» Парное. Только не успела. Чей-то другой язык, широкий, с наростами, все слезал досуха. «Мама только завтра вернется», — безжалостно ответила Ельга. Младшая скуксилась, зашмыгала носом, стала слезу из себя давить. Всегда она так делала, чтобы мамку разжалобить, а как свое получит, от слез не следа. Но сейчас Янка и сама бы, честно говоря, не прочь зареветь, И плевать, что там сестра старшая подумает. Не могла дурацкая шапка в такую глушь залететь. Даже Ельга это наверняка понимала. Но чего то упрямилась. Шла. Может, уже съели давно Руську. Хоть вон тот, с красными глазами, длинными клыками. Вспомнила и поежилась. Так вот и надо, пока оно сытое, бежать отсюда прочь. «Не найдем мы его!» Заключила Янка, стараясь говорить рассудительно, по-взрослому. Так всегда лучше слушали. «Правильно младшая говорит. Домой нам надо. Мы ведь Руську честно поискали. Ужас, чего натерпелись. Если он, дурачина, сам вглубь леса попер, разве должны мы за него сгинуть? Вернемся и дело с концом. Да его мамка и пропажет, то не заметит. А ну замолчи!» Ельга сверкнула глазами пострашнее чудовище из тумана. Янка прикусила язык. «Интересно, если сестру тут сожрут, можно будет уже пойти домой?» В животе забурлила громкая игулка. Теперь уже и младшая споткнулась, чуть носом землю не клюнула. Ельга вздохнула. «Ладно, присядем на минутку». Она еще и договорить не успела, как мелкая плюхнулась на подгнивший пенек. «И откуда только он тут?» «Никто в этом лесу деревьев уж точно не рубит!» Но мелкое, то конечно, про такое и думать не думала. «Есть-то как хочется!» «Давай-ка конфетами делись!» Янка протянула раскрытую ладонь к младшей. Та аж подпрыгнула от неожиданности, плюхнулась обратно на пень с такой силой, что он промялся под ней. Ну, точно, совсем гнилушка. «А нету конфет!» «Чего ты врешь? Полные карманы были. Сама видела, как ты горстями нагребала». «Были. Но мы сколько уж идем. Я все и съела». «Не могла ты столько сожрать. Доставь ты ее!» — велела Ельга. «Конфетами все равно сыт не будешь. Потерпи, не помрешь». «Потерпишь. Сама-то, небось, на завтрак каши больше всех навернула. Вон щеки, как лоснятся. Вот и не голодная». Так что Янка ее и слушать не стала. Подскочила к Мелкой. «А ну, показывай!» Не стала ждать. Навалилась на младшую сестру. Сама запустила руки той в карманы. Пошарила. Ничего. Стала подниматься. Оперлась ладонью о пень. А вместо твердого там будто нагретая глина. Так рука вглубь и занырнула. Янка руку дернула. Смотрит. Мелкая уже по пояс в пне увязла. Опомнилась. Рванулась вверх, да где там? Пень то ли лапами, то ли плетьми, какими обхватил, потянул глубже. Мелкая заорала, Ельга к ней тут же кинулась. А Янка стояла. Надо бы, наверное, помочь, тоже потащить. Вон у Ельги аж шея от натуги покраснела. Но Янка вроде и не растерялась, а, а чего-то конфеты пожрала все чего я ябедничает, чего «Да помоги же!» когда уж Ельга прикрикнула «Не постоишь!» Янка ухватилась за вторую ручонку и тоже потянула. Казалось, скорее тощие руки выскочат из тела, чем они отдерут мелкую от пня. Та уже верещала непонятно от чего больше, от страха или от боли. «Как не надо!» проскрипел пень. А потом как-то резко... Янка и не поняла, как Мелкая вылетела. Все вместе повалились на еловую лесную подстилку. Ельга выскочила первой, подняла подвывавшую младшую, отряхнула ей шубку, бросила быстрый взгляд по сторонам. «Нет, нельзя вам тут больше». Она повернулась к Янке. «Бери сестру и домой бегите. Ленточки выведут, а я... Ой...» Мелкая рассеянно потерла правое запястье. Янка уже и не глядя все поняла. «Ну и растрепа, бестолочь, курица пустоголовая!» «Да как же ты умудрилась!» Ельга посмотрела на голую руку, покачала головой. «Ладно, вам и Яниной хватит. А если нет, если отстанет, потеряется, если туман заморочит?» Сыпала вопросами Янка, а сама зная поглядывала на запястье Ельги. «Я ей свой не подумаю отдать, и еще его потеряет! Ельга поджала губы, но долго не раздумывала. Отвязала свою ленту и приладила младшей. «А ты как же?» Протянула та, а сама уже натягивала на ленточку рукав шубы. «Ничего, мне еще Руську искать, а там уж выберемся». Оно и видно, что весь ум в семье Янки достался. И козе понятно, что не надо было отдавать. Глупо это ужас как. Ну и пусть теперь в лесу остается. Не больно-то и жаль. Янка тронула свою ленту. Радостно ощутила, как та начала теплеть под пальцами. Потянулся лучик. А потом... Еще один. Еще. Еще. Прыснули в разные стороны. Оплели деревья с бородавчатой корой. Пронизали колючие кусты, нырнули за узловатые коряги. Янка покрутилась туда-сюда, метнулась в одну сторону, в другую. Паутина солнечных лучей стала только тоньше, да запутанней. Лента нагорелась так, что ошпарила руку. Янка ойкнула и отдернула пальцы. «Ай, больно! Смотри!» — она сунула руку под нос Ельге. «Смотри чего! Все из-за тебя! Вот куда ты нас завела, что отсюда и ухода уже нет!» «Я, значит, завела!» Старшая сестра говорила так спокойно, так холодно, что хотелось придушить. «А кто? Нам бы этот лес и Руська сто лет не сдались! Ишь какая нашлась правильная! Во все-то влезть надо, всех спасти! Видела же, что шапки рядом нет, сразу надо было вернуться!» «Я, значит...» Повторила Ельга. Младшая притихла между ними, даже поскуливать жалобно перестала. «Да я и брать тебя с собой-то не хотела. Толку с вас, только капризы да нытье. Лучше по дна!» «Конечно не хотела, чтобы тебе весь почет, а про меня потом мамке с батей наговорить всякого, чтобы ни конфет, ни подарочков с полгода не видела. Я тебя сразу раскусила!» Ельга отвела глаза, будто от чего-то неприятного а потом обхватила себя руками. Янка тоже на нее глядеть не стала. Вон кто-то мелкий, серенький в валенок заполз, вытряхнуть бы нужно. «Да что же ты!» Снова заговорила Ельга, и голос такой, будто она только что редьки пожевала, горький. «Смотрю на тебя каждый раз, и будь ты не моя сестра, не родная кровь, это хоть мелкая еще, глупая». «А ты-то большая уже, а с тобой хуже, чем с врагом. Все себе на выгоду выкрутишь, будь то и не нужно ничего и никого, если оно пользу Яне не приносит. Глаза бы мои на тебя не смотрели, маленькое ты злое чудовище! А ты и не смотри!» — сощурилась Янка. «А то больно много глядишь да приглядываешь. Мне и мамки хватает, чтобы поучать, а сестра не для этого нужна. Мелкая и то лучше понимает». Янка дернула младшую за рукав. Хотела к себе притянуть, чтобы Ельга видела, их двое, против нее одной. Но мелкая смотрела куда-то мимо сестер. «Ой, глядите-ка, кустик тот!» Сказала, будто и не слушала, как старшие ругались. Янка с Ельгой оглянулись. И правда, тот куст с красными ягодами, возле которого тулуп Руськин лежал, теперь оказался тут как тут. Сколько часов они за ним шли, все догнать не могли, а остановились, будто сам пришел. Только пришел уже без тулупа, да и плевать на него. А вот ягодки какие, алые, глянцевые, аж слюнки потекли. Кажется, только на зуб положи, прольется сладкий густой сок по языку и висят гроздями, весь куст облепили, Можно до навала наесться!» Пока мелкая зевала, Янка кинулась собирать. Набрала пригоршню, все пальцы красным перемазала, аж кожу защипала. А запах-то, запах, ммм, запах, слаще малины. «Сдурела!» Ельга подлетела, саданула по рукам так, что ягоды покатились по земле. Точно драгоценные бусины. Такие спелые, что ошлопались. Янка ахнула, наклонилась было собирать. Скорей, скорее, пока по лесу не разбежались во все стороны. Несколько ягодок даже, кажется, вместе собрались, отрастили лапки, как у сороконожки, и юркнули под камень. Но тут старшая сестра дернула Янку за воротник. Совсем ума нет! Разве можно жрать, что попало? В обычном-то лесу не все ягоды сгодятся, а тут. Янка развернулась, стиснула кулаки. Только что зубами не клацнула. «Вот! А я и говорю, что только поучать и можешь! Думаешь, что лучше всех, что знаешь всё как правильно! А мне уже вот а где твоё правильное сидит!» Янка провела краем ладони по горлу. «Ты мне не мать!» «Уж конечно! У меня-то нет подарочков! И конфет нет! Есть только Ельга, посмотри, пока мы в город с отцом! Да Ельга, умой! Ельга, почитай!» «Так что верно все, я тебе не мать. А раз ты лучше знаешь, как надо, так давай, веди!» «Ага!» — фыркнула Янка, правда уже вяло, устало. «Сначала сама нас заблудила, а теперь давай веди!» Но спорить и правда уже не оставалось сил. Вот если бы я съела. Мелкая тоже еле стояла, и хотя белесый туман скрывал небо, стало ясно, что вечер давно уже смеркается, и что-то темное бродит за молочным пологом. «Надо убежище искать, вот что!» — сказала Янка. «Хоть дух перевести!» А сама поежилась. «Если днем чудища только издали пугали, то ночью что будет?» Словно в ответ в кроне дерева зашуршало и вывалилось до середины ствола что-то грязно-желтое, склизкое, точно слезняк. Из него закапало как слюна из голодного рта. Мелкая тоже заметила, взвизгнула. Гельга ей рот рукой закрыла, повела вперед. Янка обогнала и зашагала впереди, оглядываясь. Не поползло ли следом? Но так и висела, только чуть приподнялось, повернулась в их сторону. Малявку-то отдай, мешай только. А сама уйдешь. Янка глянула назад. Мелкая споткнулась. В который уже раз. Но Ельга скорее ее подхватила. И как-то тревожно. Крепко схватила за руку. Слышала ли она тоже? А может ветер им про нее. Янку такое же говорит. Отдайте, дескать. Ну уж нет. Она будет в оба глядеть. Отдай хочешь и тебе кусочек оставлю убежище отдых проговорила ельга так тихо что янка едва услышала нет что-то здесь не так ну еще бы ужас какая разумная нашлась словно и так непонятно что все тут не так янка фыркнула но ельга продолжила не обращая на нее внимания «Вперед идти легко, а позади мрак и чаще. Все глубже идем, но не сожрал никто. Вон то чудовище, что ему помешало, сразу у границы лесной. Кинулся, схватил кого, да и все. Что бы мы сделали?» Досытый да просто был! Чего тут думать? Будь голодный, так и сожрал бы. Ждет, стало быть, пока проголодается. Пасет, вон, как Руська телят». «Осет?» Ягодный сок на языке. Сладкий. И одновременно кисленький. В самый раз, как кисель мамкин, который на празднике. Опомнившись, Янка выдернула пальцы изо рта и украдкой оглянулась. Нет, кажется, никто не заметил. Ельга слишком младше и занята, да мыслями своими. А мелкая просто бредет на землю глядя. Даже не ноет. «А ведь правда...» Ельга внезапно остановилась. «Ведут нас. Куда нужно? Им нужно, не нам». Сначала Янка и не поняла, к чему сестрица, а потом взвилась, откуда только силы взялись. Подскочила, уставилась в лицо. «Так что получается? По-твоему, надо обернуться, да в пасть ему прыгнуть, чтобы, значит, подавился, да и помер». Ельга помедлила, хмуря брови. Открыла было рот, но тут лес взвыл. «Жутко. Волчье. Сжимая полукруг. Ни одно чудовище. Дюжина. Две, а то и больше. Стая. «Бежим!» Янка схватила мелкую за руку, прыгнула вперед по тропке, подальше от воя, и только после заметила, что Ельга так и стоит на месте, хмурится еще пуще. «Чего стоишь? Или...» От внезапной догадки Янка широко распахнула глаза, «Хочешь им нас скормить, да? А самой уйти?» Ельга даже отшатнулась, словно ей влепили пощечину. «И стоило бы!» «Вот знала Янка, что за этой правильностью стоит! Только копни поглубже! Поглядите только, какое лицо сразу непонимающее да обиженное!» А вой все ближе. Янка сделала еще шаг назад. Еще! когда Ельга протянула руку, словно пытаясь удержать. «Нельзя бежать туда, куда гонят, поймите!» Янка понимала только одно. За спиной старшей сестры метались черные тени, скалили зубы и глядели не на Ельгу, на нее, да мелкую. А за ними всеми вздымался жуткий силуэт, огромный, в плаще, словно сотканном из тумана, Янка отступила. Нет уж, сдаваться она не собирается. Сбежать и пусть, и пусть Ельгу жрут, предательницу. А они пока найдут Руську. А если и не найдут, главное, сами вернутся. Страшилище медленно подняло лапу. В ней что-то сверкнуло. Когти. Лапа нависла над Ельгой. Та повернулась к монстру, глядя прямо в туман. И на миг Янке показалось, что может и правда получится. Она даже приостановилась, но тут в лицо бросилось что-то мелкое, зубастое, и она с визгом отпрыгнула, махнула свободной рукой. Попала, но вокруг прыгали другие, и смотреть было уже некогда. Хоровод чудовищ вился вокруг, оттеснял дальше, и вот уже Ельга скрылась за туманной пеленой, крикнула. Зубищи щелкнули у самой ноги, лес радостно взревел. Мелкая завыла в голос, и Янка не выдержала. Повернулась и кинулась в лес. Быстро. Со всех ног. Да ее и в деревне никто из девчонок догнать не мог. А тут-то... монстры! Вой словно сразу отпрыгнул назад. Кусты цеплялись за полы шубки. Эх, надо было снять. Мелькала между ветвей белая распухшая луна, Но тропа сама собой ложилась под ноги, ровная, словно хоженная, да только кому бы тут. «Куда ж ты?» Янка бежала, пока хватало сил, и пока мелкая не обвисла на руке мертвым грузом. Тащить ее по грязи было уже совсем никак, да и сердце билось где-то в горле. Нужно передохнуть. Чуть-чуть. А там она снова коснется ленточки, и все будет хорошо. Глубоко вдохнуть все никак не получалось. Янка сделала еще несколько неверных шагов, отвела ветки кустов, открывая полянку, залитую белым светом. А в тени дальних ив, почти скрытая плетями ветвей, стояла покосившаяся избушка». Дверь открылась с таким скрипом, что Янка аж плечами дернула и оглянулась на лес. Не услышал ли кто? Но нет, убежала. Кольнула мысль о Ельге. Неужто правда сожрали? Начего о дураках жалеть? Старшая сама виновата, от первого шага и до последнего. Сидели бы сейчас дома, да пирожки ели, они тряслись, переступая трухлявый порог. «К мамке хочу!» Мелкая затеребила рукав. Янка уже хотела было отдернуть, сказать, что не сработает, оберег, как лучик упал в открытую дверь, уперся в лес. А ведь ленточка была даже не ее, Ельги. Янка поспешно тронула свою, но путеводный свет снова впустую рассыпался по хижине. «Да что ж такое! Зря, что ли, их заговаривали, чтобы домой вели!» Или, может, это потому, что пальцы замерзли? Ужас как, еле гнутся, не слушаются, а на левой руке вовсе так вцепилась в мелкую, что до сих пор сводит. Ну да ладно, вторая же есть? Есть. Хорошо, что старшая такой дурой оказалась, отдала. Зато почти светло. Луны-то за ставнями не видать, а без нее в темной хате только ноги ломать. Не отнимая пальцев от ленты, Янка притворила дверь и огляделась. Обычная комната? Да не совсем. Неверный свет выхватывал то шкафы с книгами. Столько даже у батюшки не было. То оплавленные свечи, то какие-то припорошенные пылью рисунки. Сразу видно, хозяйки тут нет. Разве кто потерпит, чтобы прямо на полу рисовали? Хотя вон же, прялка в углу. Янка пригляделась к корешкам книг. Протерла один пальцем, открыв надпись на незнакомом языке. Но тут заговорила мелкая, отвлекла. Страшно. Странно. Нанытья в голосе не было. Просто усталость и смирение. Словно уже сдалась. Малявка, что с ней взять? Не вернемся мы. Янка фыркнула. «Скажи спасибо, что вообще тебя сюда притащила, а то и бросить бы могла на съедение!» Она подошла к печке и пошарила на ней. «Может, тут еще и сухари какие найдутся? Эх, погрызть бы!» «Только уж мелкой точно не даст!» «У нее и так щеки из-за спины видать, с голоду месяц не помрет!» Янка ойкнула, когда в палец вошла заноза с деревяшки. Мечек деревянный. Наверняка им мальчишка какой играл, на вроде Руськи. А в углу, вон, лошадка-качалка. Рядом еще куколка тряпичная. Это уже девчоночья. Видать, большая семья-то была. Дети мал-мало-меньше. Как только кормились тут? Да как вы вообще жили, когда вокруг чудовища одни? Ручей журчит за стеной, за ивами. Так тут поди, рыба не такая водится. Неправильная. И поле не вспахать. Пойди еще раз чисти, с эдакими деревьями да кустами. Небось, сами топор с плугом сожрут. А все же вот она, изба. Значит, жили. «Ян, а ты вправду бы меня чудовищам отдала?» Янка не ответила. «Откуда она знает, отдала бы или не отдала?» Глупая, мелкая. А та продолжала. «Я бы тебя не отдала». «Хотя они просили, уговаривали, и ты бы раньше не отдала, я знаю. Ты хоть и дразнишься и вредничаешь, но меня бы обижать не позволила, как и Ельга. Где она теперь, Ян? Она что, умерла?» Мелкая всхлипнула. Еще не хватало ее утешать. «Неужели не понимают, что им сейчас о себе надо думать? Или вон о тех вытертых силуэтах». О буквах. Странные, незнакомые. А смысл вроде и понятен. Или нет? Она встряхнула головой. Ян! Вдруг из-за стен раздался плеск. Янка с размаху закрыла рот мелкой ладонью. Зашипела от злости. Ну что опять? Только ведь ничего не было. Быстро оглядела комнату. Нет ни топора, ни кочерги у печки. А уж с каким удовольствием она бы схватила колун и, если кто, в дверь голову сунет. Плеск приближался. Медленный, тяжелый. Мелкая взвыла под рукой, и Янка прижала ладонь сильнее. Не хватало еще из-за нее тут сгинуть. «Молчи!» – прошипела в самое ухо. Не помогло. Мелкая извернулась, укусила руку. Ужас, как больно! Янка стиснула зубы, чтобы не вскрикнуть, молчать, прятаться, пусть мимо идут. Плеск стих. Что-то с шорохом отвело ивовые плети. С кряхтением отерлась бревна у закрытого окошка. Мелкая опять что-то замычала. Да заткнется она, наконец! Янка прижала ее к груди. Втиснула лицом в шубку. Пусть теперь мех кусает. Еще и приподняла, чтобы в пол не стучало, а что по ногам пинается, потерпеть можно. За стеной ухнули, прошли дальше, со стуком опустили что-то у двери, словно и правда хозяин из леса пришел. Янка стиснула мелкую сильнее. Пусть себе бьется, не будет в другой раз скулить. Свалилась тут на голову, толку от нее никакого, одна обуза бесполезное, бестолковое, надо-то лишь подождать и молчать, не дышать. Мелкая вцепилась пальцами в мех, дернула, и Янка едва не ойкнула от неожиданной боли. Вот же… шубка-то толстая, крепкая, а словно за кожу щипнули. Шаги на пороге… нет, они ведь спрятались… кто-то вздохнул, дверь скрипнула приоткрылась, и Янка до крови прикусила губу. Нет, она здесь не умрёт. Кто угодно, но не она, ни за что. Руки сами собой прижали мелкую ещё сильнее, и та обмякла, стихла, дошло наконец, и дверь тоже замерла. Едва осталась щёлочка, через которую пробивалось бледное сияние, наливалось, пульсировало. Меняла цвет, словно луну перекрашивали в голубой. Красиво, наверное. И Янка совершенно точно знала, что за дверью никого нет. Янка. Странное слово. Она поднялась, отряхнула пушистую шкурку. Малявка так и осталась на полу. Без движения, без вдоха. Вот же дура! «Сама виновата, надо было тихо сидеть!» В животе голодно забурчала. Глупая мелкая, спрашивает ещё, отдала бы или не отдала. Теперь-то бы уж точно не отдала. Ни за что. Моя, только моя, моя добыча. Она выбралась из хижины. Довольно облизнулась. Внутри разлилось приятное тепло. До настоящей сытости было еще далеко. По лесу, смешиваясь с лунным светом, плыл сладостный аромат. Вот там, там та, кто наполнит. Как сожлем ее, хорошо будет завалиться среди теплых камней и поспать. «Ух, я ей!» – прошипела она, Но рот, полный клыков, исказил привычные слова. «Ужа-жи! Ужа! Ужа!» Все другие тоже тянули носы, а у кого не было, тянулись белесыми ручищами корнями, шевелились взволнованно под мягкой еловой подстилкой. «Как же тут много жадных ртов! Шагу не ступить! Как много!» Она-то ловчее, быстрее, злее. И точно знает, чей это запах. Сладенький. Давно здесь такого не было. Уша согласно закивала. Теперь-то она видела, что то не ветер ей нашептывал, а сам лес. Хозяин, который и есть тут все. Бледное его тело лежит над всем Красные ягоды глаз следят с кустов. Руки его всё и всюду, а сердце — хижина. — Съешь, накорми нас. Сами-то не смогли без неё недотёпы. Уж она-то справится. И уша побежала. Напролом через чащу, которая и не чаща уже. Всё шевелится, дышит, скребёт клацет зубами, но когти ветки не хлещут по плечам. Даже не царапают толстую шкуру с лоснящимся мехом. И запах, запах ведет. Сладенький. Сладенькая сестричка. Правильная. Слишком умная. Поняла, что не надо идти, куда лес ведет, куда гонит. Но ничего. Ее легко найти. Что-то сдавило запястье и обожгло. Больно, лента проклятая, уша попыталась содрать ее когтями, но та стала словно железной, и сияние от нее больше не шло, а наоборот, будь то чернота сжирала любой свет вокруг, но и плевать все равно больше не нужно. Запах лучше, чем ненадежный лучик. Аж слюны полон рот, и голод гонит сильнее стаи злых собак, вгрызца разорвать, сожрать, хозяин разрешает, ты ешь и всем сыто. Как же невыносимо сладко, будь то медом все залито и почти вкусно на языке, попалась сестричка. И правда, на развилке, где две дороги расходятся, одна другой хуже, застыла Ельга, да не одна. «Сытная сегодня будет трапеза. Хоть и тощий русоволосый мальчишка, но пахнет тоже вкусно. Не так, конечно, сладко, как Ельга». Уша хоть и двигалась тихо, но сестра резко обернулась, глянула с ужасом, но не отшатнулась, наоборот, скинула подбородок, сжала губы, будто хотела запереть страх». Ельга схватила мальчишку за ворот, дёрнула назад, закрыла собой. Глупая. Ничего-то у неё нет, кроме смелости, ни ножа, ни хотя бы толстой ветки. Куда ей против когтей и зубов. А всё от чего-то не подойти близко, не цопнуть. Уша оскалилась, не удержала во рту скопившуюся слюну, и та закапала под ноги. Отерла подбородок предплечьем. А Ельга во все глаза уставилась на ленточку, тугим обручем, охватившую руку лапу. Ты мотая головой, начала Ельга. Уша! Да как же, Яна, Яна, Уша! заревела во всю глотку. Мальчишка позади Ельги вцепился в ее шубу до побелевших костяшек, но сестра стояла, уперевшись в землю широко расставленными ногами. «Ничему не учится, глупая. Надо бежать, бежать прочь, без оглядки. Так сладко будет догнать в три прыжка и опрокинуть, впиться клыками в теплое». Но Ельга все стояла и смотрела прямо в глаза — Даже глубже, будь-то звала, искала. Да только зря. Никого там нет. Ушо. За Ельгиной спиной вдруг вместо развилки дорог за золотистым маревом проступили силуэты деревенских домов. Забор, увешанный вязанками гнусной полыни, даже издали глаза ест. И ужше показалось что она слышит гром церковного колокола.